коин выдернул кляп изо рта минестреля юноша с ужасом возрился на престарелого героя как тебя зовут сынок вы похитили меня я просто шел по улице сколько спросил коин что сколько хочешь за сагу? — от тебя воняет! — Это все моржатина, — спокойным голосом объяснил Коэн, — запах как от чеснока. — В общем, мне нужна сага, а тебе наверняка пригодится мешочек рубинов, к примеру, вот таких, как эти. Он высыпал содержимое кожаного мешочка себе на ладонь. Камни были такими большими, что снег озарился алым светом. глаза музыканта полезли на лоб у тебя есть как это там называется а маздам искусство подсказал маздам у тебя есть искусство а у меня рубины мы дадим тебе рубины а ты нам искусство предложил коэн и нет проблем верно проблем рубины действовали на минестреле гипнотически Проблем, которые могут возникнуть, если ты вдруг скажешь, что не умеешь слагать саги, — произнес Коэн прежним ласковым голосом. Но, послушайте, прошу прощения, но саги — это ведь самые примитивные поэмы, и ветер, который ни на секунду не стихал рядом с пупом, засвистел еще более жалобно и вместе с тем угрожающе. — Тебе одному долгохонько придется добираться до цивилизации, — намекнул Моздам. — Особенно э, без ног, — добавил малыш Вилли. — Умоляю! — Постойте, парни, мы же не хотим обойтись так жестоко с этим милым юношей, — вмешался Коэн. — Он смышленый мальчуган, его ждет блестящее будущее. И глубоко затянувшись самокруткой, добавил, — вернее... «Ждала?» «Впрочем, нет», — он задумался. «Мне нужна героическая сага, парень, которая станет самой знаменитой из всех сложенных саг». «Сага о ком?» а нас». «О нас? Но вы все стари...» Министрель резко замолчал. «Самую большую опасность, с которой он сталкивался в своей прошлой жизни... представляла брошенная во время банкета кость. Но сейчас речь шла о жизни и смерти, и Министрель это понимал. Очень хорошо понимал. Говорят, возраст иссушает тело и душу. Но, похоже, стоящее перед Министрелем тело от возраста только закалилось и даже приобрело некоторую винтажность. — Я понятия не имею, как слагают саги, — слабым голосом писькнул юноша. «Мы тебе поможем!» — пообещал Моздам. «Мы их подолага знаем!» — сказал малыш Вилли. «Почти во всех участвовали!» — сказал Коэн. В голове министреля яркой чередой замелькали мысли примерно следующего содержания... Эти люди просто рубины, сумасшедшие, они непременно рубины, убьют меня рубины, они притащили меня сюда рубины, рубины, и хотят дать мне большой мешок рубины, рубинов. Что ж, полагаю, мне удастся расширить свой репертуар Промямлил он, однако выражение, появившееся на лицах ордынцев, заставило его несколько изменить лексикон. «Хорошо, договорились», — сказал он. Впрочем, ослепительное сияние камней не загасило крошечную искорку честности. «Только, понимаете ли, я не самый великий в мире министрель». «Но ты им станешь, когда сочинишь эту сагу», — пообещал Коэн. развязывая его. «Ну, надеюсь, она вам понравится». Коин усмехнулся. «Она не нам должна понравиться. Как раз мы ее не услышим». «Что? Ты же сам сказал, я должен сложить сагу». «Ага, но это будет сага о том, как мы пали смертью храбрых».